236 май 5 Лишь светом в себе можно коснуться света Владыки. И если свет, который внутри, тьма, то можно ли света коснуться? Что будет тогда созвучать в свету и как? Так прежде чем устремиться к общению, надо заставить все свои оболочки зазвучать гармонично. приведя к молчанию несогласованные движения в них. Это сделать нетрудно, если их обнаружить с сознанием и понять, что при наличии этих движений попытки к сближению будут напрасно. Конечно, астралу, как обычно, хочется переживать без конца. Причина ему не важна. Если ее нет, он найдет». так же как и мозгу хочется подобно бабочке порхать от одной случайной мысли к другой но во время общения эти бесконтрольные движения в оболочках недопустимы а они должны замолкнуть чтобы уступить место энергии луча в сознании проявляющемся да да надо самовольные движения в оболочках прекратить твёрдой рукой и так даются указания как достичь Но достижение идёт рукой и ногою человеческой, то есть своими собственными усилиями. Никто за другого не может достичь. Знать, как можно достичь и иметь возможность это сделать, совсем не означает достижение. Надо ещё усилия приложить, и немалые, и постоянные, и длительные, но даже вода долбит камень, а тем более воля преодолевает тупую инертность тлунной сущности человека. Велико расстояние между возможностями, мною намеченными, и настоящим состоянием или ступенью духа, но тем славнее будет победа. Ведь для ученика не в настоящем, но в будущем заключается все. Когда ясно и четко намечены формы будущих достижений и следующие ступени, можно твердо идти и уверенно зная о руке ведущей. По-человечески нетрудно впасть в отчаяние и неверие в свои силы, но мы говорим о подвиге в духе и преодолении непреодолимого. Надо лишь помнить, что с учителем возможно все, и даже невозможное. Воображаемые качества не будем принимать за действительные, но и действительно достигнутые трудом, упорством, преданностью и любовью не примем за плоды воображения. И тут нужно равновесие, полный и справедливый. Многое сделано и многое достигнуто, но многого ещё остаётся достичь. Пролагие сознаний неизбежно, но они изменяются вершинами очередных достижений. Так путь пролегает законом.